Восточная башня На представлении фантазии программистов и программного кода под названием «Рассвет» обычно собирались романтики или зеваки, начитавшиеся в Галланете об этом прекрасном моменте. Сейчас крыши домов и некоторые башни были оккупированы игроками, пришедшими на это представление. Горизонт начал светлеть, вытесняя полумесяц с тысячами звезд с небосвода. На западной башне, выделяясь своим размахом, стоял стол. Он был накрыт белоснежной скатертью и был круглым. На нём в причудливых формах стояли салфетки. В большой вазе из голубого фарфора торчал зажжённый факел. По краям стола сидела парочка. Небезызвестный Матадор и Валькирия под ником Северный Ветер. «Ты после этого пытался с ним связаться?» Валькирия с грустью поглядывала на стопку блинчиков. щедро политую сгущенкой. Хотелось съесть еще, но округлившийся животик недвусмысленно намекал о том, что делать этого не стоит. «Нет, сама понимаешь, с руками выдернули, а потом вот с тобой завтрак готовил». Матадор сидел лицом к рассвету и не отводил от него взгляда. «Да и смысл, королеву некромантов нам не одолеть». «Ты ведь даже не пытался. Для начала я вообще бы посоветовала собрать информации побольше». «Более чем уверен, что в г а л а н ы т ь мы н и ч ю г о не найдём». «Не там искать нужно. Искать нужно здесь, в игре». «В библиотеке сидеть, что ли?» «Для начала я бы посоветовала добраться до мудреца с горы т а к т о г «Это что за мудрец?» «Квест на поиск мудрости. Берёшь его у попрошаек в портовом квартале и подтверждаешь в магическом квартале. Там есть книжная лавка. Вот у хозяина и подтверждаешь». «И что?» просто портуешься к мудрецу и спрашиваешь? Я не в курсе всех подробностей, но вроде бы все. Ты почитай в г л а н е т е Знаю только, что он отвечает на один вопрос, и квест можно взять только один раз. Значит, надо идти брать квест. А что, раньше так никто сделать не додумался? Не может быть, чтобы никто не спросил. Вот уж чего не знаю, того не знаю. Валькирия неопределенно пожала плечами и спросила, глядя Матадора в глаза. Будет грустно, если клан Легенда развалится. Напиши л е г а л а з у Скажи, что же, клан Легенда. Мы просто друзья, а друзья своих не бросают и под себя не гребут. Мы столько вместе прошли, кому расскажешь, не поверят. Мы боссов пачками укладывали и континентальный ивент запустили. Мы замки за сорок секунд разбирали. Матадор как-то снова осунулся. Всегда расправленные плечи опустились, и взгляд уперся в каменное перекрытие башни, а не на рассвет. «Зря я на ушастого накричал. Надо было в морду ему дать и успокоиться. Пойду я. н а д ушастого найти. Будем готовиться к королеву бить». Он встал и встряхнул головой. Плечи были расправлены, и стоял он прямо, не горбившись и не сутулись. Он передернул плечами и спросил Инту. «Мудрец с горы, так т у к говоришь?» «Куда ты так спешишь? Четыре утра. Может, зайдем в гостиницу? Тут недалеко». Матадор начал заливаться краской и, в с т р я х н у л головой, ответил немного несмело и запинаясь, словно чего-то смущаясь. «Я закончить должен сначала. Не подумать, чего плохого. Да и не по-настоящему тут все. Завалим королеву, и я к тебе в реальность». Он стукнул себя кулаком в грудь и сдав громкое металлическое бряканье. «Честное слово, вот!» Он немного помялся, топчась на месте, и подошел поближе к Валькирии. Обхватив ее лицо своими огромными руками, поцеловал в губы. «Нужно закончить дело. Не очень нужно закончить!» Развернувшись, он пошел к спуску с башни п внимательным и задумчивым взглядом Валькирии. Таблеткин и Леголас стояли в толпе на п р и в р а т н о й площади столицы королевства. Она была настолько огромна, что казалось, сюда уместился бы весь Ампс. к л а т о ч н и к и заполнявшие площадь, толпы игроков, вечно что-то продающих и покупающих, а также пати, ищущие недостающих игроков. Все они создавали иллюзию живого моря на площади. Таблеткин стоял возле бочки. Стоя на этой бочке, буквально несколько секунд назад, орал во в с ё горло объявление о найме танка л е г а л а с Сейчас же он сидел на ней и улыбался самой идиотской улыбкой, на которую способен сутулый, очкастый, изуродованный шрамами эльф. «Что случилось? Тебе плохо?» Тут же пришло сообщение от Таблеткина. «Нет, всё нормально!» Леголас хохотнул и шмыгнул носом, утерев его кулаком. При этом он не переставал улыбаться. «Насколько вообще это возможно? Моти вернулся!» л е г а л а з принялся что-то тыкать в менюшках. Через несколько секунд он развернул проявившуюся менюшку, которой было сообщение от Матадора. а у ж а с н ы й д у в пьяный й о Через два часа и не минуты раньше или позже, чтобы были с т а б л е т к и н а м тут. Не дай бог опоздаете или раньше припретесь. Уши оторву». Таблеткин тоже улыбнулся и ткнув Леголаза в плечо, указал на гильдию портальных магов. Да, пойдём, а то сует на тут.